Глава 5. 1559 год, 7 июля, окрестности Антиохии. Медленно протекала ночь, точнее, уже не ночь, а раннее утро. Просто солнце ещё не успело выбраться из-за горизонта, чтобы развеять тьму своими потоками жизнерадостных фотонов. Андрей не спал. Снова Он как и тогда перед битвой с Алимом, чувствовал себя взволнованным. Настолько, что сон его не брал. Кофе пить не хотелось, как и вино, и чтобы это не было ещё. Хотелось курить, жутко. Но табак ещё был недоступен Андрею, да и раньше он как-то не тянулся к нему. Заядлым курильщиком в силу занять и спортом он в прошлой жизни не был. Скорее почитателям хорошего кальянного, который в здешних краях уже знали, но использовали совсем для других целей, заряжая в него отнюдь не табак. Беда. По всему за неименем гербовой бумаги приходилось подтираться наждачной, то есть просто крутить в руке монету, пытаясь успокоиться и достигнуть некоего медитативного состояния. И без головы Андрея всё никак не шёл разговор про произошедшее накануне утром. Торговцы, что окружали легион настоящим табором, внезапно стали спешно сворачиваться и отбывать. На первый взгляд, очень хаотично. Но если приглядеться, то можно было заметить, куда угодно, кроме одного направления, из-за чего князь сделал все необходимые выводы. и, поймав одного из них, попытался расспросить, кто идет. Тут и семи пядей во лбу не требовалось, чтобы понять. Кто-то решил напасть на легиона, и торговцы разбегались, опасаясь попасть под раздачу. Собственно, такой неявный способ разведки Андрей и задумывал, когда привлекал к себе местных деятелей. воли неволей они станут лакмусовой бумажкой безопасности загадыв извещая о неприятностях Эмир Алеппо После некоторого колебания ответил пойманы У него есть что взять из того, что вы захотите купить Ты так уверен в победе удивился этот арменин даже слегка опешив А ты так уверен в моём поражении Мир знает о том, как ты разбил Салима, и он не совершит его ошибку, так что развёл руками торговец. Ждите недалеко. Если я проиграю, вы купите трофеи у него. А если выиграю, то у меня. Не уверен, что он готов продавать твоих лошадей до спехи. Я всё сказал, холодно произнёс князь. Хочешь, беги. Но тогда не рассчитывай на выгоду от права первого, на наиболее интересную сделку. Арменин кивнул, отвернулся, сделал шагов пять, остановился, повернулся. Почему? Что почему? Ты ведь даже не спрашиваешь, сколько и какие у него войска. Неужели тебе всё равно? У тебя хорошие воины, но их мало. И выеденного яйца не стоят те полководцы, что побеждают числом. Ож тебе ли не знать этого? А рядом же постоянно гремят войны османов с персами. Мы все успели удостовериться в твоём здравомыслии и трезвости. И теперь такое упрямство. На что Андрей лишь пожал плечами. Арменин же меж тем продолжил. Он нападают ночью. Чтобы избавиться от твоего преимущества в огненном бою. И исход битвы решает только число и храбрость воинов, которые сойдутся лицом к лицу. У него в несколько раз больше воинов. Ты понимаешь, что это значит? А что по утру мне придётся переносить лагерь? Трупы на жаре быстро начнут вонять, а похоронить их всех мы быстро не успеем. Ты не похож на безумца. покачал головой арменин Ты же вон как ловко всё задумал с нами чтобы мы невольно выступали твоими соглядатаями Почему же ты упорствуешь Ты ещё можешь отойти У тебя хорошие запасы провианта Без нас твой легион очень подвижен Он тебя не догонит И ты можешь его долго водить за нас и дождавшись истощения его запасов ударить Я не вступаю в безнадёжный бой. Я собираюсь выйти победителем. Мой мир не собирается брать вас в плен, вас убьют всех, даже если вы попытаетесь сложить оружие и сдаться. Русские не сдаются. И много у тебя этих русских. Оглянись. Предельно серьёзно ответил князь, махнув рукой. У меня их целый легион. Елле ты не знаешь, что русский это тот, кто служит своему императору. Арменинна Прякса. О том, что он палеолог и наследник престола, знала теперь, наверное, каждая собака окрестном многие дни пути. Но всё это воспринималось как некая игра Константинопольского патриархата. Андрей это тоже понимал. Но его совершенно не устраивала ситуация, при которой играют им. А он лишь выступает в роли пешки, пусть и высокопоставленной. Вот и затеял текущую комбинацию. Сначала постарался провести своеобразную пиар-акцию через торговцев, показав, что с ним можно иметь дело. И что воюет он не с мирными жителями, а только с теми, кто выступает против него. Именно по этой причине Андрей постарался привлечь к себе окрестных торговцев. Зарабатывая среди них определённую репутацию, теперь же начал потихоньку закидывать вирусные формулы в поле идеологии. Да, император. С некоторым скрипом произнёс его собеседник и, изобразив поклон, добавил: "Но у тебя всего один легион и нет империи. Погляди, Вся эта земля вокруг в руках либо османов, либо еще кого. Нам нравится иметь с тобой дело. Понимаю, что гордость мешает тебе отступить. Но империя — это не земля. Империя — это люди. Перебил его Андрей. А теперь ступай. Или ты не успеешь сбежать, торговец. Враг уже совсем рядом. Тот кивнул и... исспешно удалился. Андрей же занялся подготовкой своего лагеря к обороне, ночной обороне. Теперь же, спустя много часов, он сидел в своём шатре и ждал, полностью облачённый в доспехи, приняв перед этим ванну. Торговец был прав. Сражение могло быть последним для него. Хотя людям своим об этом он рассказывать не спешил. Зачем? А нефсы ещё жили вдохновением от недавнего разгрома Салима, на фоне которого войско эмира Алеппо не выглядело чем-то впечатляющим. В их глазах. Уронив менту на стол, князь вышел из шатра, огляделся. В лагере был порядок, образцовый. Палатки стояли словно по линейке, нигде никакого мусора и навала. Всё на своих местах. И главное, люди отдыхали, но не раздеваясь, а прямо в доспехах и легли спать. Разве что шлемы сняли, да в обнимку с оружием. Тишина. Темнота, раздираемая довольно многочисленными факелами. Только часовые бдят на постах, относительно свежие, кстати. Выспались наконец на днём. За стеной вокруг лагеря, впрочем, наблюдали не только часовые. Торговцы, что покинули расположение легиона, отошли недалеко. Да, они хотели бежать без оглядки, опасаясь попасть под раздачу эмира за помощь легиону. Но разговор этого армянина очень быстро в пересказах разошёлся по территории и заставил их задуматься всех. Ведь этот молодой полеолог почему-то не боялся Он знал, что идёт льву в пасть, но всё равно шёл. Почему? Может, они что-то упустили? Империя это люди, тихо произнёс старый армянин. Да что ты говоришь, деда? Я говорю, что этот молодой человек либо безумен, либо гениален. А разве есть разница? Конечно, есть. Удача. У одних она есть, у других нет. Думаешь, он победит? Чуть помедлив, спросил внук лет 20. Не знаю. Но ты же сам говорил, что теперь не знаю. Твой дядя очень любит рыбу удить. Да ты знаешь. Так вот, иной раз, чтобы поймать большую рыбину, использует малую рыбку, привязанную к крючку. Живца. Произнёс старый арменин и замолчал, погрузившись в свои мысли. Я тебя не понимаю. Князь устроил рыбалку? Судя по всему. Мне кажется, он специально здесь остановился для этого. Ведь мог пойти дальше. Та музское ущелье, в котором легко оборняться, но нет. Почему? А он настоящий полиалог. Сегодня мы это и узнаем. Криво усмехнулся старый торговец. Если это происки Лукавого, что морочит нам всем голову, то и мир его разгромит и уничтожит. Я же ли правда то? То что? Смотри, произнёс старый армянин, указывая рукой куда-то в сторону лагеря. Ночь перед рассветом была темна, но приближение войска эмира заметили издали. Андрей распорядился по всему периметру поставить факелы в несколько радиусов. За ночь они не прогорели, не успели. Так что хоть и давали скудное освещение, но в достаточном объёме, дабы заметить приближение неприятеля. В лагере раздался звук рога, протяжный такой, громкий. и все в считанное мгновение пришло в движение. Поначалу старому армянину показалось, что в лагере начался хаос. Со скалы, на которой он стоял, укутанный в плед, было хорошо видно все, что происходило с завалом укрепления. Пусть и без лишних деталей. Но несколько секунд спустя эта шальная мысль отступила. Легионеры с большими щитами встали у всех трех ворот укрепленного лагеря. Часть же сосредоточилась у шатра Андрея, выступая своего рода резервом, мало ли. Лагерь примыкал к берегу озера. Это давало определенное преимущество. Князь расположил его так, чтобы по воде вал и ров легкого полевого укрепления не обойти. Есть ли у людей и мира в достатке лестницы, он не знал. Однако все эти дни отдыха легионеры трудились и укрепляли вал вместе с углублением рва. поднялись по тревоге все и заняли места согласно утверждённому плану со скале это было хорошо видно и не вызывало никаких сомнений люди знали что делать и куда идти в точности на самом деле андрей применял то что отработал ещё на полигоне под тулой но старый арменин этого не ведал и думал о том что князь всё это устроил буквально за минувший день и главное Люди не только получили все эти приказы, но и выполнили их, ничего не перепутов. Удивительная вещь. Войска мира приближались. Они беспорядочной массой пеших и спешенных воинов ворвались во священное поле и устремились к воротам. Со всем трём разом, ибо нападали с трёх сторон. У них хватало людей для этого. Эмир не надеялся, что всюду удастся легко прорваться, но рассчитывал, что хотя бы где-то удастся продавить оборону, пользуясь беспорядком внезапного пробуждения. Пятьдесят метров. Сорок. Тридцать. Двадцать. И до ушей старого армянина донесся слитный стрек от многочисленных выстрелов. А ряды легионеров окутались клубами порохового дыма. Это они применили свои пистоли. И у каждого в кабуре на бедре находился бульдог, небольшой пистолет особой выделки, колесовый замок которого сочетался со стволом, коротким и довольно большого калибра. Вот ими в упор и зарядили крупной дробью в набегающих противников. Андрей строил концепцию этого оружия как аналога пилумов, чтобы можно было в зависимости от ситуации либо тяжёлой, но медленной пулей ударить в упор, либо горстью дроби. Так-то легионеры пехота контактного боя. Но подобный инструмент он посчитал очень важным и нужным. Залп и вой. Люди, получившие в упор облако дроби, взвыли. Убитых среди них не было. Но выбитыми глазами, посечёнными лицами или ладонями обзавелись в первых рядах почти что все. Что разом сбило задор лихого наскока, притормозив всю толпу. Нормального крепкого навала, задуманного эмиром, не произошло. Люди замедлились и упёрлись в густой лес копий, который торчал из-за сплошной стены больших щитов. Отдельные горячие головы пытались прорваться, но бойцы из второго ряда страховали своих коллег из первого и щёлкали меткими копейными ударами эти фраги. Всё равно по существу прорваться или как-то навредить отдельной личности ничем такой слитной фаланге не могли. Здесь столько массовой навал помог бы, чтобы упереться щит в щит и давить, давить, давить, но не получилось. или огнестрельное оружие, применяемое массово, но его у них не имелось. Наметился позиционный тупик. Легионеры стояли и держали оборону, а нападающие не могли их продавить, чтобы ворваться в лагерь. И в зоне их соприкосновения завязались достаточно насыщенные, но в целом пустые стычки на копьях. На пределе дистанции И тут по сигналу Андрея на повозке, находившейся в 20-30 шагах от ворот, поднялись стрельцы. В не очень большом количестве, человек по 5-10 в зависимости от типа повозки, с далинными аркебузами в руках, каковые в легионе называли соколами, и дали первые залпы. Видимость была плохой, до да чего уж там, отвратительной. Однако хорошо подсвеченные факелами лагеря спины легионеров отчетливо просматривались, как и некая темная масса врагов за ними. Вот в эту массу стрельцы и выстрелили. А потом, протянув куда-то вниз своим соратникам, пустые пищали приняли заряженные и вновь выстрелили. Десяти ударов сердца не прошло, а потом ещё и ещё и ещё. Со спины на передние ряды воинов и мира давили. Однако эти залпы позволили изрядно приредить передние ряды и разорвать линию боевого соприкосновения легионеров и нападающих. Последние откатились шагов на 10 или даже больше. Раздались свистки. Легионеры расступились, пропуская волков. Короткоствольные, тонкостенные бронзовые орудия калибром 6 фунтов. Их уже зарядили ближней картечью, и... бах! Ухнула первая из них, обдавая противника роем железных шариков. Не очень больших, но крайне неприятных на такой дистанции. До летальности. Секунда три и новый выстрел. Расчет второго волка немного подождал, чтобы пораженные первым стволом успели опасть на землю. открывая тем самым стоящих за ними. И снова вспышка воя и крика в боли. Параллельно продолжали работать стрельцы, долбили в густую толпу, практически не целясь. Люди стояли так плотно друг к другу, что представляли одну сплошную большую мишень. Темнота была и другом, и врагом и мира. Его люди попросту не могли понять, что происходит. Они пёрли вперёд, вдохновлённые горячими речами о богатой добыче и великой славе. А земля, сплошь заваленная раненными и убитыми перед воротами легионного лагеря, росла выстрелом за выстрелом. И люди, что внезапно оказывались на первой линии с ужасом понимали: им пришёл конец. Но тем, что их пихали вперёд, этого не сообщить. А крики тонули в общей какофонии. Старый арменин кутался в свой плед, пытаясь спастись от холодного ночного ветра, хотя было довольно тепло. Просто он видел происходящее там, и его седые волосы шевелились. Телу становилась зябко, а перед глазами стояло лицо молодого полеолога. Я не вступаю в безнадёжный бой, тихо произнёс он, повторяя слова Андрея. Я собираюсь выйти победителем. Деда, а ведь у него еще не все воины в дело вступили. Гляди, вон там в центре кони, видишь их? Вижу. С самого начала атаки всадники начали выводить своих коней и готовить их к бою. Равно как и здоровенного дестрия князя. И теперь спустя четверть часа, они замерли, держа под усы своих волосатых друзей, готовые выступить немедленно. Догадаться о намерении Андрея контратаковать смог даже старый торговец, не шибко-то и сведущий в военных делах. Люди и мира этого не видели, так как не располагались на столь удобном наблюдательном пункте. Наконец, после очередного залпа стрельцов ряды нападающих дрогнули. То ли количество убийств перешло в качество, следуя фундаментальным риторическим приёмам диалектики. То ли сказало солнце, которое первыми лучами подсветило кошмарную поляну у каждых из ворот. Так или иначе, но нападающие несколько секунд поволновались, пошумели, а потом развернулись и побежали. Секунда, и над лагерем легиона раздался новый звук рога. а потом следом за ним еще и Горн, бодрый такой, залихватский. Всадники вскочили на своих коней, и Андрей шагом повел их в сторону противоположных Антиохии ворот, то есть туда, куда не отступали купцы. Ибо именно там, по его предположению, находился лагерь Эмира и его основные силы. Легионеры охотно расступились, пропуская всадников. равно как и артиллеристы, что подхватив свои орудия за кожаные тягловые петли, отволокли их в сторонку. Медленно. Очень медленно к Эвалерия пересекла завал из убитых и раненых людей, растоптав там всё в фарш. Во всяком случае, по вектору движения. После чего, перейдя на рысь, пошла вперёд, стараясь догнать бегущих и изрубить их. Гуланы, несмотря на задачу, прихватили свои длинные пики, но не снимали их с плечевой петли. Мало ли, им встретится более-менее достойный противник. И он встретился. Эмир, когда понял, что терпится крушительное поражение, попытался отступить в лагерь. Он ведь не ожидал контратаки кавалерии. Когда же заметил её, то резко всё бросил и дал ходу. Однако выйти из-под удара уже не успевал. Тут-то уланы пики свои в дело и пустили, а райтары карабины с тяжёлыми длинноствольными пистолетами. Старый арменин-торговец стоял возле жуткого завала трупов, который образовался у северных ворот лагеря, и как заворожённый смотрел в лицо одного из мертвецов. Точнее, в половину лица Так как вторую напрачь снесло чем-то. Ты на него смотришь, будто знал, произнёс подъехавший на конях Андрей. Так и есть. Знал. Таков удел торговца знать. Ты не ушёл. Ты не проиграл. Мы оба обманули ожидания друг друга. Торговец поднял на него взгляд. Перед ним находился воин в прекрасных западных латах, укрывающих всё тело. Он гордо восседал на здоровенном жеребце, к которому-то и подходить было страшно. Причём жеребец этот тоже был прикрыт латами, и они обо с ног до головы казались забрызганными кровью. Жутковато. Однако лицо, что смотрело на него сквозь открытое забрало, было спокойно. Можно даже сказать, номер отрено. Ты знал, что победишь, не спрашивая, а но утверждая, произнёс торговец. Я бы мог даже ставки на это делать. Как однажды заметил один умный человек, в таких вещах невозможно ошибаться. Если ты выиграешь, то получишь очень много денег, а если проиграешь, то тебе будет уже всё равно. Какой лукавый человек. Да, Именно поэтому я так и поступил. Предпочитаю вести дела честно, ибо добрую репутацию легко измарать и очень сложно заработать. А слово человека, хоть раз улечённого во лжи, больше ничего не стоит. Это так. Улыбнувшись лишь одним глазами, ответил старик. Империя это люди. И как люди станут доверять тому, кто лжёт? Я правильно тебя понял, император? Ты правильно меня понял, торговец?